Глава 132. Часть 2. Потерянный дом. Выпив все, что она заказала, Эрис отправилась в гостиницу, чтобы немного отдохнуть. Я приятно провел время за обедом, но вторая половина была несколько испорчена благодаря ей. Пьяная Эрис обычно начинает липнуть ко мне и создавать проблемы. Она постоянно влезает в наши с Рокси разговоры, так что достала меня за время обеда до чертиков. В гостиницу ее отвела Меймир. В конце концов, она была назначена заботиться о королеве во время этого путешествия. «Я оставлю Эрис на твое попечение». Ву, интересно, смогу ли я справиться с этим одна? Это меня беспокоит». «Всё должно быть в порядке». «Спасибо, что доверяешь мне. Хотя я чувствую, что это немного необоснованное доверие. Я бы больше хотела сопровождать Фейта». как я уже сказал, мне нужно кое-что сделать. так что пожалуйста, дождись моего возвращения вместе с Эрис. Э, -э я должна быть нянькой ее королевского величества? Именно. Почему-то мимир хотела пойти вместе со мной, но в этот раз мне пришлось ей отказать. Она посмотрела на меня с раздраженным выражением на лице. как только я вернусь, она точно потребует выпить моей крови. Я позвал Эрис, которая была в процессе пьяного пения, и продолжала висеть на плече Меймир. «Эрис, послушай меня немного, протрезвей до того, как я вернусь, ладно?» «Ага, так точно», – ответила она, обнимая Меймир. Она была совершенно пьяна. «Я буду ждать, а пока повеселюсь тут с Меймир Чан». Даже несмотря на то, что я послала Фейту столько сигналов, ему было все равно. Ик, мне нужно прогнать одиночество прочь. Да, Мимир Чан? Хи? Э, это станет проблемой. Да все будет в порядке. Все будет в полном порядке. Где вы трогаете? Фейт сама, это чрезвычайная ситуация! Твоя сестра в опасности! Ну, удачи! «Я просто развернулся и зашагал прочь». До моих ушей еще какое-то время доносились мольбы Меймир. Рокси, которая молчала все это время, наконец заговорила. «Всё точно в порядке?» «Меймир, похоже, очень обеспокоена. Тут больше нет никого, кто бы мог позаботиться об Эрис. Только она может это стерпеть». Меймир обладала частицами силы Шинна, поэтому она не поддавалась на чары Эрис. Пока та пьяна, она превращается в демона Сучар. Это не то, с чем я пока могу справиться. Поэтому будет лучше оставить ее на Меймир, у которой к этому полный иммунитет. Сбрасывание проблем на остальных похоже не особо нравилось Рокси. Тогда может Рокси позаботиться о Берис? Это... Похоже, ей было трудно на это ответить. Необычно было видеть такое поведение Рокси. Сев на мотоцикл, припаркованный рядом с главной улицей, я попытался узнать об этом подробнее. Эм. Э, что не так? Эрис сама. Поразительно, я так считаю. Э, серьезно? Серьёзно? правда надо избавиться от этой невосприимчивости. Время от времени. Я замечаю, как Эрис сама смотрит на нас обоих таким взглядом, когда я вместе с Феем. Смотрит сердито? Нет, не так. Это было трудно объяснить. Прошлое Эрис загадка, даже для меня. Все, что я знаю, так это то, что мой предшественник однажды спас ее и помог. Но даже это я слышал от одного из белых рыцарей, а не от самой Эрис. Эрис не любила говорить о своем прошлом. Возможно, потому что это не такое счастливое и веселое прошлое. В этом плане мы с ней похожи, так что думаю, я в какой-то мере ее понимаю. Позже. Надо будет попробовать поговорить об этом в следующий раз, когда мы пойдем выпивать. Рокси забралась на заднее сиденье в то время, как я завел мотоцикл, введя в него магическую силу. Мы медленно проехали по улице, осторожно, чтобы не задеть пешеходов. Внимание людей было полностью сосредоточено на нас. В конце концов, это артефакт четырехтысячелетней давности, который давным-давно исчез из поля зрения общества. Им просто любопытно было посмотреть на уникальное транспортное средство. Особенно из-за того, что это торговый город, где все пребывали в процессе поиска чего-нибудь нового, что могло принести прибыль. Однако, как только они видели королевский символ на мотоцикле, они тут же отступали назад и кланялись. Некоторые даже перешептывались между собой. Как Эрис и сказала, королева была настоящим абсолютом в глазах этих людей. В то время, как для меня она была просто проблемной женщиной, которая регулярно пыталась искушать и соблазнять меня. Я чувствую... Несколько неловко из-за реакции этих людей. Мотоцикл выглядит необычно, а на нем еще и королевская эмблема. Если взять эти два фактора в расчет, то естественно, что мы производим такое впечатление. Нам просто нужно к этому привыкнуть, так? Именно. Толпа уменьшается. Я ускорюсь, так что держись крепче. Да. Раз становилось некомфортно, то лучше поскорее отсюда убраться. Мы выехали на мотоцикле из торгового города Тетра и направились на запад, к моему родному городу. Там было кое-что, что я должен был подтвердить. Пока мы ехали, Рокси держалась за меня слегка сильнее, чем обычно. Родной город Фея был разрушен горгулей. я права? Ага, это было тогда, когда я направлялся в Галлию. «Я остановился там по дороге, и много чего произошло». «Вот оно как. Ты можешь мне рассказать, если тебе не трудно?» «Хотя это не такая уж и весёлая история. Всё в порядке». «У меня не было никаких причин скрывать это, так что я согласился рассказать Рокси о том, что тогда случилось». «Со вздохом я начал припоминать события, которые привели меня обратно в мой родной город». Все началось с моей встречи с сыном главы деревни, Сета, в Тетре. Он искал воина, который хотел бы помочь победить монстра, нападавшего на деревню. Но в Тетре уже было много других, более прибыльных заказов на убийство монстров. Сета не мог нанять воинов с теми деньгами, что у него были. В итоге его почти избили прямо у меня на глазах. В прошлом Сета приложил руку к моему изгнанию из деревни. Я же, с другой стороны, хотел проведать могилу моих родителей. Так что в итоге я принял его запрос на уничтожение монстра. Однако в деревне меня ждало все то же гонение, что и до моего ухода оттуда. Ну, думаю, это было естественно. Моя ценность в глазах этих деревенских жителей осталась той же. Они считали меня ребенком с бесполезным навыком, который лишь быстрее становится голодным. И это никак нельзя было изменить. Такими вот они были закрытыми для чего-то нового. Я до сих пор помню, насколько забавным мне казалось то, как они наставили на меня свои фермерские инструменты. Глава деревни планировал принести меня в жертву монстрам. Конечно же, я думал, что могу просто разнести все вокруг и покончить с этим. Но Сета отчаянно просил меня о помощи, так что я мог только разжать свой кулак. Было решено, что я останусь в доме Сета. Там я узнал, что у него есть маленькая дочь и что его жену убили монстры. Сетто потерял жену, и ему приходилось растить свою дочь в одиночку. Более того, у него был шанс увидеть мир вокруг из-за запроса на уничтожение монстра. Он больше не был тем Сето, которого я помнил. Понимаю. Этот Сето, разве он не один из тех людей, которые помогали с реконструкцией Хаузена? Ага, теперь он один из членов совета, который управляет Хаузеном. Позже той ночью напала горгулья, и когда я это заметил, жители деревни уже были убиты. В такой ситуации я мог только защищать Сето и его дочь. Под конец сражения вся деревня была стерта с лица земли огненной магией Гаргульи. Деревня... Это была неудача. Но ты помирился с Сето. Ага, но он сказал, что не может мириться со своими прошлыми ошибками, так что попросил меня ударить его разочек. Эм... «Так ты это сделал?» Мне даже в голову это не пришло, потому что мой настоящий удар просто прикончил бы его. Так что я ударил его легонько. После этого Сето, он так здорово рассмеялся. Настолько, что я смог разглядеть в нем образ моего отца. Отец тоже смеялся от всей души, чтобы развеселить меня, когда я был еще ребенком. Когда я увидел улыбку Сето, я почувствовал, как мои прежние обиды растаяли. Все довольно хорошо закончилось, как минимум для Фея. Думаю, что так. Если бы я тогда не помирился с Сето, то реконструкция Хаузена не была бы проведена так быстро. Это напоминает мне о том, что крепкие узы не разорвутся, даже если разошлись пути. Это точно. Я тоже всегда думаю о Фэй. Рокси, спасибо. Пожалуйста. Для того, чтобы не упасть с мотоцикла, который продолжал ускоряться, Рокси обняла меня еще крепче, чем прежде. Это внезапное ощущение заставило мое сердце биться чаще, но я был счастлив из-за нашей крепкой связи. После недолгой поездки мы прибыли в сожженную деревню, тут больше никто не жил. И с течением времени становилось все труднее добраться до этого места из-за растений, которые начали перекрывать дорогу. Мы сошли с мотоцикла и осмотрелись вокруг. Кажется, будто время здесь стоит на месте после той атаки горгульи. «Я присоединилась, потому что хотела увидеть родину Фэя, но я не так это себе представляла». Рокси стояла рядом со мной с грустью на лице. Я мог лишь взять ее за руку, чтобы попытаться успокоить. «Мы идем в то место, так? Фей точно в порядке?» «Я иду». В конце концов, это причина моего возвращения. Мы вдвоем пошли по направлению к моему старому дому, который находился за деревней. Всё это время он оставался нетронутым, несмотря на траву, пробивавшуюся то там, то тут. Как только погода станет теплее, трава может дорасти до пояса. Дом был тоже сожжён дотла, но это сделала не горгулья. Его сожгли деревенские жители, когда изгнали меня из деревни, чтобы я больше никогда не мог вернуться сюда. Заметив, что состояние моего дома отличалось от других, Рокси с легкостью сложила все пазлы. Фэй, это все уже в прошлом. Мы пошли на задний двор дома. Это и была причина моего приезда сюда, увидеть, что стало с могилой моих родителей. То, что я увидел, когда мы приблизились к этому месту. Ох, черт! чёрт! Так он был настоящий!» «То же самое и с моим отцом. Отец Фея был...» «Ага, как я тебе уже рассказывал. Это мой отец украл фрагмент Шинна и похитил Райну». Из двух могил лишь на одной были следы того, как что-то выбралось из-под земли. Человек, который должен был быть мертв, вернулся к жизни. Так и было. «Лишь мой отец воскрес!» Могила моей матери осталась нетронутой. Я не был уверен, почему, но, видимо, для того, чтобы кто-то воскрес, должны были быть выполнены определенные условия. Хотя это просто догадка. Примечание переводчика. То ли Фейт забыл, то ли автор, но уже было упомянуто, что лишь люди с сильными сожалениями воскресли. Как только мы доберемся до Хаузена, ответ станет ясен. Я не знаю, по какой причине отец все это делал, но у меня было ощущение, что это произошло из-за его контракта. И за этим словом совершенно точно стояло что-то большее. Я пришел сюда, чтобы найти какие-то зацепки на этот счет. Наклонившись, я заметил, что внутри могилы отца что-то осталось. Чётки. Это... на них выгравирован какой-то герб. Я думаю, что где-то его видела. Эм... О! Казалось, Рокси что-то поняла. «Это эмблема, используемая церковью, которая олицетворяет Бога Лапласа. Я слышала, что все меньше и меньше людей верит в Бога. Их вера умирает. Но похоже, отец Фея был преданным последователем Лапласа. Точно! Когда я был еще ребенком, мы вместе молились. Только тогда я не знал, что мы молились Лапласу. И посмотри вот сюда! «Оказывается, он когда-то был старшим хромовником. Эмблемой награждались только хромовники. «Отец, я и не знал, что у тебя было такое прошлое. Это могло стать важной информацией». Я положил чётки в свой карман. Затем я привел в порядок слегка обветшавшие, после моего последнего посещения, могилы. «Рокси тоже помогала мне, так что мы справились быстрее, чем я ожидал». «Спасибо, Рокси». «Ничего такого. Кроме того, я рада, что смогла наконец увидеть родителей Фэя. Хотя один из них выбрался из могилы, и его здесь больше нет. Значит, когда мы встретимся с ним в следующий раз, мне нужно будет с ним поздороваться». «Да, мы сделаем это как следует, когда придет время». «Да». «Я рад, что Рокси составила мне компанию. И теперь я заметил, что за все это время жадность не сказал ни слова». Полагаю, он просто давал нам возможность побыть наедине. Что ж, спасибо тебе, жадность. Я уже все решил, когда прощался с Араном, И моя решимость лишь окрепла после того, как я своими собственными глазами увидел реальность. Так что давайте просто скажем это сейчас, перед этой пустой могилой. Отец, в следующий раз, когда мы встретимся, я сражусь с тобой. Теперь я привел свои чувства в порядок. Мы оставили могилы моих родителей и направились обратно в Тетру, где нас ждали Эрис и Меймир. Когда все закончится, обещаю, что снова вернусь сюда, мама. Глава 133. Праздник и рыцарь Зодиака. Я не знаю, просто не знаю. Когда люди собираются в группы, по всей видимости, они сбиваются с мысли, что они должны делать. Даже после того, как мы вернулись в Тетру, мое сердце все еще пребывало в сомнениях. Мы разделились с Рокси у гостиницы. Я помню, что у нее тогда было обеспокоенное выражение лица. Но даже так я хотел какое-то время побыть один, так что ушел, ничего не говоря. Идя по главной улице, я поднял голову и посмотрел на звезды. В этот момент со мной заговорил черный меч жадность. «Что не так?» Я думал, что ты уже решил для себя, что сразишься со своим отцом. Но что это за лицо тогда? Насчёт этого я и правда все решил, так что это меня больше не беспокоит. Тогда что тебя сейчас беспокоит? Я только сейчас осознал, что очень мало знаю о своем отце. Все, что я знаю, так это то, что он был добрым отцом, который всегда меня защищал. Это все. Это из-за того, что тогда ты был ребенком. «Как маленький ребенок, ты не сможешь понять, что делают твои родители». Но все же я должен был спросить, почему он тогда вернулся со столькими ранами. Рокси сказала, что хромовники сильны. «Тогда с чем тогда сражался мой отец? Я был рядом с ним, но никогда не пытался его понять. Я лишь думал, что это естественно, что он меня защищает, и даже не задумывался, почему». «Ты думаешь, что это имеет какое-то отношение к твоему навыку?» «Есть такая вероятность». Лапласу поклонялись с давних времен. Эта церковь, созданная верующими в него, говорят, была даже старше королевства. Рокси сказала, что, исходя из книг, эта религия датируется временами, когда Галия еще не пала. Несмотря на то, что ее история насчитывает более чем тысячу лет, теперь эта религия почти забыта. Контролирующая организация под названием Церковь Лапласа тоже исчезла тысячу лет назад. Причина ее исчезновения неизвестна. В отсутствии того, что могло их вести и объединять, церкви по большей части работали отдельно друг от друга. Возможно, это была одна из причин, по которой религия пришла в упадок. Например, в трущобах была церковь. Сестры там прилагали много усилий для того, чтобы помочь нуждающимся. Сестры были добросердечными. Им нужно было заботиться не только о себе, но еще и растить сирот, а также раздавать еду бездомным. Это точно не то, что можно было делать с легкостью. Эти люди заслуживали уважения. Оказалось, что отец был на уровень выше них, будучи добродетельным храмовником. Теперь, если так об этом подумать, отец и правда был добрым, прямо как эти сестры. Однако отец, который стоял передо мной с черным копьем в руке, был другим. На его лице светилась красная татуировка, а также то искаженное выражение лица и натянутая улыбка. Отец бы не сделал такого лица, это лицо тогда не принадлежало тому, кого я знал. Но теперь я знаю, я знаю, что когда-то мой отец был хромовником. не то чтобы меня это удивило. Потому что еще с тех пор, как я был ребенком, я, так или иначе, всегда видел в своем отце кого-то вроде героя. Это нормально, быть разочарованным. Но мы отправляемся завтра утром. До тех пор тебе нужно привести себя в порядок. Как насчет стакана или двух? Будто бы соглашаясь со словами жадности, у меня перед глазами появилась вывеска таверны. Верно. Иногда ты можешь сказать что-то дельное. Это просто ты такой. Я же всегда предлагаю лишь то, что может тебе помочь. Ахахах, тогда я поступлю так, как ты и сказал. Таверна все еще была открыта и выглядела заполненной. Шум, раздававшийся изнутри, можно было услышать еще до того, как я вошел. Это было одно из тех вещей, которым меня научила Рокси. Если у тебя угрюмое настроение, просто отправляйся в яркое место. По крайней мере, это отвлечет тебя от уныния. Я поискал свободное место, но не нашел ни одного. Когда я уже подумал, что ночь не удалась, молодой человек, сидящий за круглым столом, улыбнулся при виде меня. Это была такая дружелюбная улыбка, что я подумал, будто он перепутал меня с кем-то. Но он совершенно точно махал мне. Этот человек носил хорошо сшитую одежду, излучающую ощущение религиозности. «Пожалуйста, садись». Все, кто должен был прийти, пришли, как и было предопределено, так что не нужно себя сдерживать. Не думаю, что смог бы в ближайшее время найти другую таверну. Более того, мне был любопытен этот парень с серебряными волосами. Мои глаза упали на четки, висящие у него на груди. «С чего вдруг такое пугающее лицо? Разве я тебе уже не дал места? Фейд Графит? Нет, теперь ты Фейд Барбатос, не так ли?» «Откуда ты знаешь мое имя? Ты...» «Ну, сядь для начала», – сказал молодой человек, взяв вино из рук официантки. Затем он развил это вино по двум из тринадцати заранее поставленным на стол бокалам: Один для себя, другой для меня. «Пожалуйста, пей, это хороший алкоголь. Этот город – единственная распределительная база на юге, так что тут много всего можно найти». Думаю, я возьму с собой немного, как сувенир для остальных. Пожалуйста, подожди здесь. Я сел и спросил у молодого человека. Для начала, кто ты? Ты не теряешь время зря, да? Что ж, думаю, это в крови. Ох, точно! Как ты уже должно быть догадался, я храмовник. Мое кодовое имя – Либра. Примечание исполнителя. В переводе с английского «либра» – это весы. Вот откуда название главы. Какие отношения тебя связывают с моим отцом? Боевой товарищ. Я почувствовал его присутствие, так что пришел сюда. Но из-за небольшой задержки я не сумел с ним встретиться. Хотя жаль, я хотел бы, чтобы он насладился со всеми нами здешним алкоголем. Думаю, нельзя иметь все хорошее в этом мире. Этот Либра, похоже, был знакомым моего отца. Я было открыл рот, чтобы задать следующий вопрос, но он поднял руку. «Пока достаточно. Давай не тратить зря это прекрасное вино. Разнюхивать по округе – это грубо. Иногда нужно вести себя так, будто ничего не знаешь, чтобы сделать другим приятно. Но ты сам меня пригласил». «Ах, ты прав. Я просто хотел поближе посмотреть на ребенка Дина, которого он добровольно защищал до самой своей смерти». тогда позволь мне рассказать тебе еще об одном». Когда он указал пальцем на свое лицо, на нем появилась красная татуировка. Она была не такой, как у моего отца, но была похожа на нее. Это священная гравюра – наше соглашение с Богом. Она дарит нам огромную силу, которая может соперничать даже с навыками смертного греха. В конце концов, эта сила предназначена именно для того, чтобы противостоять им. По сути, люди вроде Либры существуют, чтобы охотиться на носителей навыков смертных грехов. Осознав это, я невольно положил руку на рукоятку моего черного меча. У меня сейчас нет никакого желания с тобой сражаться, но, возможно, в будущем. Это довольно ироничная история, что у храмовника со священной гравюрой был сын, обладающий навыком смертного греха. Вот почему. Он сбежал из церкви. Сбежал? «Именно. В то время жена Дина была беременна тобой. Ты прекрасно знаешь, где они в итоге остановились». Затем жена Дина умерла при родах. Скорее всего, из-за того, что она слишком вымоталась от долгих скитаний. Когда он рассказал мне причину, по которой умерла моя мать, я ослабил хватку на рукоятке жадности. Затем Либра продолжил, попивая свое вино. Для родителей, естественно, защищать своих любимых. Ты не должен заходить дальше. Возможно, этого хотел бы Дин. Ты пытаешься меня предупредить? Просто даю совет. Ты – сын моего боевого товарища. Я не хочу видеть, как ты страдаешь от нож и навыка обжорства. Как и не хочу увидеть, как ты превратишься в разрушительного монстра из-за сражения со своим собственным отцом. Как я понял, ждать осталось недолго. Ну что ж, мы встретимся снова, когда придет время. Либра поднялся со своего места и покинул таверну. Передо мной остались только бокалы, наполненные вином, все еще не тронутые. Жадность заговорил со мной, используя навык чтения разума. «Что не так? Разве ты не пришел сюда, чтобы пить?» «Как у меня теперь может быть аппетит? Жадность знает? О хромовниках. «Думаю так. Посмотри на пустые стаканы. Сколько их?» «Тринадцать». Тринадцать храмовников со священными гравюрами. Как Либра и сказал, эти люди заключили соглашение с Богом, которому они обязаны подчиняться. Это тот же самый контракт, о котором говорил мой отец? Думаю, что так. Тогда почему он встретился со мной? Он не хотел ничего плохого, просто увидеть твое лицо. Дверь в ту землю вот-вот откроется, так что, конечно, они тоже начали движение. Чтобы остановить это, или наоборот? Чтобы выполнить свое соглашение. Раз мы не можем знать волю Бога, то не можем и понять причины их действий. У отца, похоже, тоже что-то было в приоритете. Он не забрал жизни тех солдат и святых рыцарей, которых заморозил. Если то, что сказал жадность, правда, тогда всему виной соглашение. Однако необходимо сделать все, что продиктовано соглашением. Мне нужно с ними сражаться. Все так, как оно есть. Их тринадцать. Одного фейта не хватит. Не только шин, там будут еще и хромовники. Это похоже на те дни, когда мы противостояли Тенрю. Думаю, ситуация была примерно такой же вопиющей, а? Храмовники, скорее всего, принадлежали области И, прямо как мы, С Эрис. Если все и правда так, тогда нас просто превзошли числом. Такими темпами я, вероятно, снова встречусь с Либрой в Хаузене. Когда я посмотрел на бокал вина перед собой, жадность сострил. «Хочешь попросить о замене?» «Ага». Я не хотел пить вино, стоящее передо мной, но я чувствовал нужду в том, чтобы выпить. Так что я попросил официантку принести мне другое. «Если вам это не по вкусу, мне принести другое вино?» Конечно, это заказал человек, с которым я только что говорил, в конце концов. Поняла, я сейчас же принесу заказ. Как минимум, я узнал, что мой отец и правда храмовник, и он связан каким-то соглашением с Богом. Это все, что сказал мне тот парень, который назвал себя Либрой. Возможно ли, что, как и моего отца, его вернула в этот мир дверь в ту землю? И то же самое с остальными одиннадцатью рыцарями? «Сильные личности вроде них могут снова появиться в этом мире. Я уже не должен так сильно удивляться». «Дверь в ту землю должна быть закрыта любой ценой. Это то, что не изменилось». Официантка протянула руку, чтобы забрать бокал, стоящий передо мной. Но кто-то уже забрал его себе. Когда мне стало интересно, кто, это оказалось Эрис. «Эй, это выглядит вкусно. Дай мне попробовать». Эри с одним глотком выпила вино и поставила опустевший стакан на стол. Она выглядела довольной. «Я почувствовала что-то странное, так что поспешила прийти. Оказалось, что я опоздала». «Ага». «Тут слишком шумно. Я хочу насладиться ночным бризом. Давай выйдем отсюда». «Понял, понял». В итоге я покинул таверну, не выпив даже капли вина. Мы прошли по тропинке, ведущей к небольшому холму. Похоже, Эрис протрезвела от своего пьянства, она слегка подпрыгивала. То вино было хорошим, освежает. И это, говорит пьяница. Хотя вино хорошо помогает забыть неприятные воспоминания. Что не так? Это не похоже на тебя так себя вести. Странным образом она казалась более взрослой. Но из-за неожиданности я мог лишь почувствовать, что ей в голову взбрело что-то абсурдное. Эрис приблизилась и обняла меня: « Эй! Э, -э, э, сейчас должно быть уже нормально. Днём я была очень заботлива. Ха! Вздыхать запрещено. Я королева этого королевства, Будь уважительней. Серьезно, что не так. С места, куда мы пришли, открывался хороший вид. Отсюда можно было увидеть всю тетру. В небе сияли звезды. Блестящие огни города тоже напоминали звезды, если опустить взгляд. Видишь, красиво, правда? И правда, я не знал, что здесь есть такое место. Э, -э, -э это такая упущенная возможность! Ты должен был сказать, но Эрис еще красивее! Прости, прости! Как бездумно. Ну, это фейт, в конце концов. Нас тут было всего двое. Проводить так время было не так уж и плохо. Лучше, чем топить себя в алкоголе. Эрис медленно заговорила. Ты встретился с храмовником, не так ли? Кем-то по имени Либра. Похоже, что он искал моего отца. Видимо, они должны были встретиться здесь. Я не знаю, правду он говорит или нет. Понимаю. «История отца Фейта, как и татуировка на их лицах. Я знала, что он рассказал тебе об этом». Ее тело слегка дрожало. Казалось, будто она что-то сдерживает, если посмотреть на то, как она кусала свою нижнюю губу. «В этот раз я своими силами отправлю того парня на тот свет. Фейт, ты мне поможешь?» «Эрис». Она попросила меня рассказать ей о том, что тот парень сказал мне. И из этого я кое-что понял, что хромовник Либра, с которым я ранее встретился, должно быть, как-то был связан с Эрис в прошлом. Вот почему иногда долгая жизнь – это проблемно. Потому что по дороге может возникнуть много разных связей, будь они теми, чего мы хотим или нет. Глава 134. Ночная панорама Тетры. Эрис сказала мне, что один из рыцарей Зодиака, Либра, в прошлом также был известен как настройщик. Будучи рыцарем, служившим Богу, он также был человеком, который не колебля сделал что-либо, даже вопреки своей собственной вере. По словам Эрис, он из тех парней, которые с готовностью подпишут контракт с дьяволом, чтобы достичь своей цели, которая было зачистить всех, кто угрожает мировому порядку. «Тем, что сразу всплыло у меня в уме после этого, были мы, носители навыков смертного греха. Если то, что она сказала, правда, тогда он никак не мог терпеть нас, кто обладал навыками, которые нарушали мировой порядок». Когда я озвучил Эрис свои мысли, она рассмеялась мне в ответ. «У этого парня сейчас были дела поважнее. Высочайшим приоритетом Либры на данный момент являлась дверь в ту землю». Это было то, что могло полностью разрушить здравый смысл этого мира. Это можно было легко заметить, если принять во внимание то, как она вернула к жизни умерших. Эрис сказала мне, что мы могли бы воспользоваться им, как минимум, до той поры, когда сможем закрыть дверь. После этого нам придется его убить. Очевидно, Эрис прежде имела дело с Либрой. По выражению ее лица было явно видно, что она ненавидела его достаточно сильно для того, чтобы отчаянно желать ему смерти. Но это было все, что она мне сказала. Она не рассказала, что произошло между ними в прошлом. Возможно, это было то, о чем она не хотела рассказывать кому-либо. Как минимум, я мог понять хотя бы это. Какое-то время мы вместе наблюдали за ночным пейзажем с вершины холма. «Прости меня». Фейт, не нужно извиняться. Как бы то ни было, даже у меня есть то, о чем я не могу никому рассказать. Ахахах, ах, ах, ах. ты прав. Ты хранишь секреты даже от Рокси. Она знает о твоём состоянии. Еще нет. Я не сказал ей. Думая об этом, я в конце концов облысею. Но сама Рокси меня об этом никогда не спрашивала. Это так на нее похоже. Ты должен быть благодарен, что такая добрая девушка готова быть с тобой, несмотря ни на что. Я всегда чувствую это, даже без твоего напоминания мне. В таком случае, ты должен начать отвечать на ее чувства. Раз твое время ограничено, это теперь становится еще более важным. То есть, она даже добровольно отказалась от своего положения святого рыцаря, чтобы сопровождать тебя. Что? «Я должна тебе объяснить это еще более понятным языком». Затем Эрис отвела от меня взгляд. Ее глаза не были сфокусированы на небе, будто бы она смотрела на что-то очень далекое. Пока я наслаждался ночным небом, мои мысли начали блуждать. Я задумался о Рокси. Тогда, в Галлии, я скрывал свое лицо под маской черепом, чтобы сражаться и защищать Рокси. Когда мы посетили Зеленую долину, земля обрушилась, и мы были отрезаны от мира вдвоем. Тогда у нас состоялся довольно долгий разговор. В то время она не знала, что человеком под маской был я, потому что у маски черепа было свойство препятствия узнаванию. Но она не выказала настороженности в мой адрес, сказав, что моя жестикуляция ей напомнила о фейте. Сначала я был удивлен. Теперь я мог вспоминать тот день со смехом. Рокси всегда дразнила меня, напоминая об этом. И у меня возникало желание найти дыру, в которую я мог провалиться и спрятаться каждый раз, когда она об этом упоминала. Даже после возвращения в столицу. После суровой битвы с Рафалем, Рокси была рядом, принимая меня. Люди совершают ошибки. Это не является чем-то странным, но нельзя слишком на них зацикливаться. Необходимо продолжать идти вперед, терпя эту боль. Рокси потеряла множество людей во время своей миссии в Галлии. Чтить память павших – это важно, но если бы она погрязла в этом чувстве, то это только помешало бы ей вести в бой своих оставшихся подчиненных. У каждой должности есть своя соответствующая ответственность. Я узнал об этом, наблюдая за ней. Я был незрелым. Сам того не ведая, я ранил Рокси множество раз. И даже после всего этого она все еще заботилась обо мне. «Именно благодаря ей я сейчас нахожусь здесь». Конечно же, Эрис, Аарон, Майн и Меймир тоже помогали, но для меня, по большей части, это все благодаря Рокси. Даже я не настолько глуп. Если бы я, зайдя настолько далеко, до сих пор не смог бы этого понять, жадность бы посмеялся надо мной. Ее тепло – это то, что делает ее особенной для меня». «Когда я все еще был слугой или когда я был воином, мысли о разнице в нашем статусе разочаровывали. Но когда она обняла меня и сказала «с возвращением», все эти мысли унесло прочь». Затем я сказал, глядя на Эрис, «я люблю ее. Услышав это, Эрис повернулась ко мне и улыбнулась. «Ты наконец сказал это, хотя ты должен был сказать это Рокси, а не мне». Что ж, давай посчитаем это репетицией со мной. Снова это неразумность. Ахахах! Ах, ах. Ну конечно, я же королева, в конце концов, если вдруг ты облажаешься, когда будешь признаваться Рокси, тогда не бойся обращаться ко мне. Я тебя утешу. Когда она это сказала, показалось, будто изнутри нее что-то вырвалось в полную силу. Это ощущение. Я не мог отвести от нее свой взгляд. Эй, как ты могла воспользоваться своей силой в такой момент? Эээ, посмотри на это с другой стороны. Теперь я подтвердила, что ты решился. Если бы ты только что поддался моим чарам, тогда ты был бы дисквалифицирован. Мой мальчик наконец вырос. Что? Ерунда какая-то. Потому что я королева. Узри мою эгоистичную натуру. Прекрасно, что за проблемная королева? И вновь мы вернулись к созерцанию ночного вида тетры. Ночь казалась несколько прохладной. Скорее всего, весна была не за горами. Давай вернемся в гостиницу. Эрис на это просто молча покачала головой. Даже несмотря на то, что мы здесь находились вместе, казалось, будто ее мысли блуждали где-то далеко. Наверное, она хотела о чем то подумать. Возможно, о том храмовнике по имени Либра. Так что я решил вернуться в гостиницу в одиночку. Когда я оставил Эрис одну на холме, жадность заговорил со мной, используя чтение разума. «Ты уверен насчет того, чтобы оставить ее вот так одну?» «Даже если бы я остался, я бы почувствовал лишь неловкость Ахах! ха ты наконец решил использовать свой мозг? С каких это пор ты так повзрослел?» «Прекрати вести себя так высокомерно!» Жадность, обычно насмехавшийся надо мной, вдруг заговорил тихо. «Ты правда собираешься сражаться со своим отцом, не так ли?» «Да. Отец оказался членом группы храмовников. Жадность уже знал об этом?» «Какая причина?» «Я просто так подумал. Жадность всегда был полон тайн». «Так ты понял? Фэйт все же в итоге пришел к этому, даже несмотря на то, что я тебе ничего не говорил. Ты должен гордиться собой». «Тем не менее, очевидно, что без силы жадности меня бы здесь не было. Это секрет, но он точно расскажет мне обо всем, когда придет время. Более того, это внутрисемейная проблема между отцом и ребенком. Отец сказал мне не следовать за ним, но я больше не ребенок. Я могу сам принимать решение». «Хорошо сказано. Тогда все, что тебе нужно сделать, это отправиться в Хаузен. И не забудь тренироваться». если я посмеюсь над тобой, то ты уже знаешь почему. Этот абсолютный ноль. Я должен что-то придумать, чтобы бороться с ним. Это значит, что мне нужно быть более умелым в использовании четвертой формы. Как минимум, мне нужен черный огонь, чтобы иметь возможность противодействовать заморозке отца. Так как стоит мне попасть под удар, я не смогу двигать своими руками или ногами. Сегодня я вновь положусь на тебя. Какой ты немотивированный. Насчёт этого тебе лучше поговорить с Луной. Она всегда более умела в плане управления силой. Похоже, Луне нужно было сказать что-то ее сестре, Майн. С этой целью, как сказал Жадность, она была готова активно помогать. Я видел это после сражения с ней. Луна обладала ощутимым контролем над своей силой. И тем не менее, в то же самое время, казалось, будто она на самом деле не особо хочет сражаться. Возможно, она боялась. Я такой же. Когда я сражаюсь, где-то внутри копилось такое же чувство. Пока я являюсь обладателем навыка обжорства, сражение будет продолжаться бесконечно. Лишь через смерть я смогу вырваться из этого порочного круга. В последнее время Луна разговаривает гораздо больше. Она изначально была разговорчивой девушкой. Хорошо, что она несколько восстановилась. Но жадность редко с ней разговаривает. Мне интересно, почему? Для этого есть разные причины. Хм, он и впрямь запнулся. Интересно, почему? Это было не похоже на обычного жадность. Теперь, когда я об этом задумался, жадность в духовном мире, кажется, всегда держит некую дистанцию с Луной. Что это значит? Мне любопытно. Эй, тогда расскажи мне об этом. «Без понятия, просто думай, что хочешь». «Жадность, почему ты вдруг ни с того ни с сего себя так странно ведешь? «Меня это больше не волнует, не волнует!» Какой упрямый, но странным образом в его голосе, похоже, прозвучала паника. «Это было что-то новенькое, я никогда прежде не видел этой стороны жадности. Ох, что ж, такими темпами он мне ничего не расскажет». В таком случае я просто спрошу Луну. «Эй, подожди минутку!» Как ты и сказал, она в последнее время часто со мной разговаривает. Мне нужно только спросить ее. Я думаю, она точно даст мне ответ. То, что происходит между ними, я мог понять, только спросив у них напрямую. Тут ничего не поделать. «Ладно, тогда решено». «Ладно, тогда нет другого выбора, кроме как заткнуть Фейта прямо здесь, а?» «Эй! Ну серьезно, неразумный, как и всегда!» Поток людей на главной улице уменьшился. В конце концов, время уже было за полночь. Но даже так, в гостинице все еще горел свет, а работник встретил меня, как и прежде. Так или иначе, это была гостиница, где часто останавливались воины. Некоторые из них охотились до самой ночи, так что гостиница была открыта весь день напролет. Именно по этой причине я выбрал эту гостиницу. Теперь пришло время уютной кровати и расслабленного сна. Здоровый сон важен не только для женской половины. Я зажег масляную лампу в темной комнате. Лампа освещала помещение лишь отчасти. Колеблющийся свет пламени навевал сонливость. Я облокотил черный меч о стену и почесал затылок. Я решил принять ванну следующим утром. Не в силах больше мириться с сонливостью, я забрался в кровать. «М? Что это за мягкое ощущение у меня в руке? Это точно не кровать. Ах, раздался странно звучащий голос. Может ли быть это... Лишь тогда я осознал, что совершенно забыл кое о чем. Где ты трогаешь? Как и ожидалось, это была Меймир. Она протестующе надула щеки. Опуская странный вопрос, как она это сделала, очевидно, она ждала меня уже довольно долгое время. Почему ты прячешься под одеялом? Потому что я ждала и ждала, но ты не приходил, пока мне не захотелось спать. Ты могла лечь спать в своей собственной комнате. Я знаю это, но мне просто нужно это сделать. Похоже, Меймир была на пределе. Другими словами, она хотела выпить моей крови. Ее глаза заблестели кроваво-красным светом. В этот момент Меймир выглядела, как голодный зверь, ожидающий своего обеда. «Быстрее! Быстрее! Я больше не могу ждать!» «Я понимаю, но успокойся! Уже за полночь!» «Я ждала до самой полуночи! Ну что ж, приятного аппетита мне!» «Пожалуйста, подожди!» «Га!» Она напрыгнула на меня без предупреждения, из-за силы инерции меня прижала к кровати. И вот так вот она погрузила в мою шею свои клыки. Только в такие моменты Меймир показывала мне себя настоящую. «Эй, успокойся! Я уже устал?» «Я почувствовал, как мое сознание начало уплывать!» Затем Миймир выпустила изо рта мое горло и рассмеялась с улыбкой на лице. Из-под ее приоткрытых губ можно было увидеть мою кровь. Остальное я беру на себя. Пожалуйста, расслабься и отдыхай. Она слегка приоткрыла рот. ее острые клыки отражали свет, исходящий от масляной лампы. Затем она вновь погрузила их в мою шею. Я больше не чувствовал боли, а моё сознание полностью угасло. Глава 135. Луна духовного мира. Место, откуда невозможно было сбежать даже при большом желании. Если такое место существовало, то это было бы оно. Все, что было видно глазу, это бесконечное белое пространство. Даже если продолжать идти, не останавливаясь, все останется тем же, и чувство направления в итоге будет потеряно. Я совершенно один в такого рода месте». Тем не менее, так как я приходил сюда практически каждый день, я в какой-то мере привык к нему. Жадность и Луна, они опаздывают. Обычно жадность уже бы ждал здесь, но в этот момент его нигде не было видно. Кстати говоря, этот духовный мир был создан Луной. Прямо под этим миром находится пространство, которое принадлежит навыку обжорства. Именно здесь было то место, где хранятся души поглощенных монстров и людей, вопящие и молящие о спасении. Когда навык обжорства готов был вырваться из-под контроля, луна спасла меня, создав этот духовный мир. И с тех пор этот мир стал чем-то вроде крышки, которая подавляла влияние навыка обжорства на меня. Оставим это. Что здесь происходит? Я продолжал сидеть здесь уже какое-то время, на этом белом полу. «В этот момент в реальном мире я спал. Интересно, что произойдет, если я начну медитировать или усну в этом духовном мире? Давайте попробуем!» Когда я уже готов был попытаться начать медитировать, сверху послышался знакомый мне голос. Несколько сладкий и детский голос. «Привет, Луна! Я ждал!» Серьезно? Я впервые вижу кого-то, кто попытался бы здесь спать. И смотреть на леди вот так, снизу, у тебя и правда кишка не тонка. Эээ, я совершенно не собирался этого делать. Я в спешке поднялся, потому что она приближалась ко мне шаг за шагом. В конце концов, наша поза ранее легко могла стать поводом для ужасного недопонимания. Так ты встал. Я раздумала над тем, чтобы наступить на тебя, если бы ты остался в той позе даже после того, как я приблизилась. Это тоже нормально. Девушка прищурилась, увидев, что я снова пытаюсь лечь. Э, -э это отвратительно. Ахахах, -ах -ах, я просто шучу. Боже. По сравнению с тем моментом, когда мы двое встретились здесь впервые, теперь я мог поддерживать разговор с ней и даже шутить. Я не мог в достаточной степени отблагодарить Луну. Но в то же время у меня было такое чувство, от которого я все никак не мог избавиться. Потому что я поглотил ее душу, когда она слилась с механическим ангелом Ганиэлем. Даже несмотря на то, что она могла создать этот мир, Луна никогда не сможет высвободиться из этой тюрьмы навыка обжорства. Провести столько времени в качестве ядра Ганиэля, только чтобы в итоге оказаться в таком состоянии. Я действительно не мог рассматривать это, как ее спасение. Но она, несмотря ни на что, все же поблагодарила меня, по видимости, счастливая, что, как минимум, оказалась здесь из всех возможных мест. Эти ее слова заставляли меня чувствовать еще больший дискомфорт. В этом мире есть вещи, которые просто не могут работать. Когда-то было время, когда Бог существовал, и мир был наполнен спасением. Это то, что однажды рассказал мне отец. История о Боге Лапласе, который когда-то защищал мир во всем мире. Все жили на равных, не было ни навыков, ни характеристик, ни монстров. Словно сказка для тех, кто живет в нынешней эпохе. Вечное счастье под защитой Бога. Однако Бог больше не в этом мире. Вместо этого он оставил после себя навыки и характеристики, а также монстров в качестве испытаний. Помню, как слышал об этом, когда еще был ребенком. Но после смерти моего отца я решил отказаться от своей веры. Луна посмотрела на меня, склонив голову на бок. Что не так? Это обеспокоенное лицо. Только не говори мне, что ты все еще думаешь, как подглядеть мое нижнее белье? Нет! Интересно, так ли это? В конце концов, в последнее время ты проводишь много времени со множеством девушек. «Эй, в этом нет ничего плохого!» «Разве? Я наблюдала за Фейтом отсюда все это время. Я могу сказать, что знаю тебя лучше, чем кто бы то ни было. Куда делась моя частная жизнь?» Все в порядке, все в порядке. Ты совершенно ничего не услышишь об этом от меня». Когда мы впервые встретились, я думал, что она принадлежит к тихому типу людей. Но она, стоящая передо мной сейчас, отличалась от себя прежней. Теперь она активно разговаривала и смеялась. Луна могла увидеть каждое мое действие из этого духовного мира, поэтому она знала о том, что произошло с моим отцом, и о моей встрече с храмовником по имени Либра. И, конечно же, она также знала о содержании моего разговора с Эрис на вершине холма. Как и ожидалось, Луна улыбнулась, показывая, что наслаждается, видя мою реакцию. «Я видела это. Ты наконец решил признаться Рокси в своих чувствах. Поскольку решение принято, тебе лучше сказать об этом как можно скорее». «Верно. Что ж, я знаю, что ты сдерживался из-за навыка обжорства. Если ты думаешь, что Рокси и правда та самая, тогда ты просто должен это сделать». Сказав это, Луна сделала паузу. Не было смысла говорить что-то еще, потому как все было абсолютно ясно. Навык обжорства будет тянуться к самому важному мне человеку. Так работает этот навык. Я не хотел об этом думать, и Луна тоже не знала, когда это произойдет, потому что прежний носитель навыка обжорства никогда не позволял себе сближаться с кем-либо. «Но ты хочешь быть с ней, и она тоже ответила тебе взаимностью, так что просто дерзай. Но всегда помни, что если ты потеряешь контроль, Рокси будет той, кто окажется в наибольшей опасности». «Я запомню это. Нет, я обязательно расскажу ей об этом. Я буду ждать этого момента». Луна кивнула, довольная моим ответом, но она тут же вновь склонила голову на бок. Помимо этого, в последнее время, похоже, Фейт несколько вялый. Эм, интересно, что не так? Я знал, что она хотела сказать. Она просто пыталась указать на кое-что плохое во мне. Она наблюдала за мной все время. Так что Луна должна знать, что со мной произошло в реальном мире. Ахахах, я знала. Это было очевидно, так как тут же отразилось на Фейте. У тебя там очень обеспокоенное лицо. Мне нечего сказать по этому поводу. Угу, -гу. давай посмотрим. Нынешняя ситуация Фейта. Интересно, как ты на самом деле в этот момент спишь. Ты правда можешь сделать это? Конечно же, я могу. Ну, что тут происходит? Луна нарисовала круг своим указательным пальцем. Это была ее привычка. В этот же момент перед нами появился экран квадратной формы. Он показал нам потолок. Видимо, это было то, что я мог видеть в данный момент. Ну, конечно. В конце концов, Луна видела реальный мир через меня. Я спал спиной на кровати. Думаю, это неплохое положение для сна. Как минимум, я не проснусь со своей подушкой в ногах. Я хорошо сплю. Ничего особенного. Что за... Я беспокоился, а оказалось, что я просто сплю. Ничего интересного в том, чтобы смотреть на это. Я все еще помнил, как Меймир пила мою кровь на кровати. После этого из-за усталости и кровопотери я очутился здесь, в духовном мире. На самом деле я не знал, что происходило во время и после того, как Меймир пила мою кровь. В идеале она бы просто вернулась в свою комнату с сытым выражением лица. Но в последнее время, когда я просыпался утром, то находил Меймир спящей в одной кровати со мной. Даже если она была осторожной, после того, как она насыщалась кровью, на нее находила неконтролируемая сонливость, из-за которой она была не в силах двигаться. По крайней мере, так она мне говорила. Но как минимум сейчас Меймир тут не было. Когда я уже положил свою руку на грудь в облегчении... Ах, смотри, Меймир Чан тоже там. «А?» – раздался шорох ткани, и из-под одеяла вдруг появилась Меймир. «Ха, я снова голодная. Фейцама, вы проснулись? Похоже, что вы крепко спите. Ну что ж, приятного мне аппетита!» Поговорив сама с собой, Меймир укусила меня в шею и начала пить мою кровь. Я и не знал, что она на самом деле пила мою кровь на протяжении всей ночи. «Неудивительно, что, просыпаясь утром, я всегда чувствовал себя вялым. Ты слишком много выпила». «Ну же, ну же, успокойся, Фейт. Это не такая уж и большая проблема». «Ты, ты имеешь в виду, что есть еще что-то?» «Ага». Луна, очевидно желая поиздеваться надо мной, ответила с широкой улыбкой на лице. «У меня на этот счет лишь негативные чувства». Пока мы продолжали смотреть, у Меймир показалось крайне довольное выражение лица. Ха, я наелась. Ещё больше, и он может умереть от кровопотери, так что я должна быть терпеливой. Ну а теперь... Она вновь начала двигаться и исчезла из моего поля зрения. Куда она делась? Все, что я мог сказать, так это то, что она опустилась ниже. Это лишь делает все еще более сомнительным. «Ну же, успокойся, Фейд. Все в порядке, просто доверься ей». Но прямо в тот момент, когда Луна это сказала, я не мог увидеть это на экране, но спустя какое-то время услышал, как Меймир плачет. Я сам не был особенно в этом уверен, так как ее голос был приглушенным, Так что я мог лишь попытаться услышать её получше. Время от времени я мог расслышать от нее приглушенное. «Братик, почему?» Скорее всего, она подразумевала Хадо или Рафаля. На этот раз мне удалось мельком увидеть Меймир в момент ее слабости. Она сказала, что пережила это, но, как оказалось, это была ложь. Несмотря на то лицо, которое она всегда показывает другим людям каждый день, рана в ее сердце от предательства собственных родственников была не из тех, что могла так легко исцелиться. Благодаря Луне я смог увидеть этот момент. «С этого момента я постараюсь быть добрее к Меймир. Спасибо, что показала мне это». «Пожалуйста. Это трудно заметить, но иногда она вспоминает и вот так плачет». «Я не знал об этом». «Ну что ж, когда она в хорошем настроении, у нее есть привычка подшучивать над фейтом, так что тебе лучше быть осторожным». «Э? Это так похоже на Меймир. Иногда ее нужно наказывать». Я не знаю, что делал Меймир в такие моменты, но это должно быть что-то нехорошее. Я уже мог понять это, исходя из того, каким тоном Луна сказала мне об этом. Я больше не мог выносить вид плачущей Меймир, так что отвернулся от экрана и повернулся к Луне. Я хотел немедленно перейти к главной теме, потому что я не узнаю ответа без Луны. Казалось, Луна поняла, что я хотел спросить о чем то серьезном, так что она шевельнула пальцем, чтобы закрыть экран. И, как всегда, она посмотрела прямо на меня, ожидая моих слов. Итак, давайте продолжим. После того, как я сделал короткую передышку... Почему Майн хочет найти дверь в ту землю? Я хочу знать до того, как достигну Хаузена. Верно. Даже по прошествии всего этого времени сестра совсем не изменилась. У неё была только одна цель. Луна заговорила, глядя на бескрайний белый мир. Услышав ее слова, я почувствовал беспокойство, и мысль о том, что я должен остановить Майн, вновь возникла в моей голове. Большое спасибо, что прослушали данную аудиокнигу. Если она вам понравилась, пожалуйста, поставьте лайк. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте vk.com/afk_race. А если вы хотите поддержать меня материально и первыми слушать новый контент, то подписывайтесь на мой аккаунт в Бусти, boosty, в Boosty.to. Спасибо за внимание!